Глава сорок вторая Когда Лори и Райан приехали по указанному Пенни Роулинг-адресу, они с удивлением обнаружили новое современное здание, построенное на узкой, вымощенной булыжником улице трайбеки Пенни было всего тридцать лет. Очевидно, она проделала длинный путь после того, как три года назад перестала работать помощницей Вирджинии Уэйклинг. «Потрясающий вид», – сказала Лори, когда они познакомились с Пенни. Квартира была просторной, с высокими потолками и огромными окнами, выходящими на гудзон. На берегу со стороны Нью-Джерси лежал снег. самое лучшая здесь – летний закат на террасе», – сказала Пенни. «Райан, я не ожидала, что вы также приедете. Я видела вас по телевизору, это очень волнующе». Лори привыкла к тому, что люди неправильно понимают роли, которые исполняют разные люди в ее шоу. Все считают, что ведущий, лицо которого они видят на экране, отвечает за все, и она не раз использовала это в своих целях. Зрители были склонны недооценивать ее дружескую улыбку и скромную манеру поведения. Лори не видела фотографий Пенни и впервые получила возможность оценить ее внешность. Темные волосы, прозрачные ярко-голубые глаза и бледная кожа. В общем, Пенни обладала природной красотой. И Лори вновь задумалась о постоянно звонившем ей, таинственном поклоннике в то время, когда она работала на Вирджинию, о котором рассказал Айван. Райан поблагодарил Пенни за то, что она согласилась уделить им время в середине дня. «Итак, чем вы занимаетесь?» – спросил он у Пенни. Лори пришла к выводу, что Райана интересует тот же вопрос, который возник у нее самой. «Как Пенни могла позволить себе такую квартиру?» «Я занимаюсь недвижимостью», – несколько неопределенно ответила та. «Ну, похоже, Боск вам хорошо относится», – заметил Райан. «Мы не хотим тратить ваше время, поэтому я сразу перейду к делу. Мы довольно подробно говорили с Айвоном Грэем и у нас кое-что не сходится». «У полиции сложилось впечатление, что у вас возникли сомнения относительно частоты его намерений касательно миссис Уэйклинг. Но он клянется, что вы не раз видели их вместе, и вам известно, что они любили друг друга». «Так какая версия правдива?» «На самом деле обе», — сказала Пенни. «Думаю ли я, что Айван уделял бы столько же внимания женщине на 20 лет его старше, если бы она принадлежала к среднему классу? Нет, я так не считаю. Я подозреваю, что у него имеются некие параметры для романтической партнерши, в которые входит финансовая обеспеченность. Однако я думаю, что они любили друг друга». «Вы превращаете любовь в нечто похожее на деловые отношения?» — заметил Райан. «Вот что я имела в виду. «У меня множество подруг, которые готовы встречаться с мужчинами, имеющими хорошую работу и стабильный источник дохода. Так ли сильно это отличается от моей оценки отношений между Айвоном и Вирджинией? Если бы Вирджиния была мужчиной, а Айван – женщиной, никто бы не обратил особого внимания на их связь». «Но члены семьи Уэклинг смотрели на их отношения иначе», – заметила Лори. Пенни покачала головой. «Ее дети считали, что она ведет себя как дура». Я никогда не забуду слова Анны. Деньги заработал папа, он был бы уничтожен, если бы узнал, как ты их тратишь. Пенни вздохнула. Мне хотелось вмешаться и напомнить Анне, что она получила все при рождении, но Вирджиния не нуждалась в моей защите. Она ответила. «Анна, ты собственными глазами видела, каким бывал твой отец в ярости, и теперь у меня появилась возможность получать удовольствие от жизни. Это мой второй шанс. Я думала, Анна повернется и уйдет, Однако у них начался ожесточенный спор о том, имеет ли Анна право осуждать выбор матери. Казалось, обе забыли о моем присутствии. До сих пор Пенни не сказала ничего, что противоречило бы показаниям, которые она дала полиции. Но у Лори сложилось впечатление, что она намерена нарисовать более детальную картину отношений в семье Уэйклинг, чем при беседе с полицией. «А вы рассказали об этом полиции?» – спросила Лори. Пенни посмотрела в потолок, словно рылась в памяти. «Я не помню, скорее всего, нет. Ведь Вирджиния тогда только что умерла, и я не видела причин ворошить грязное белье ее семьи. Если только оно не имело отношения к убийству Вирджинии Уэйклинг», вмешался Райан. «Я уверена, что тут нет никакой связи. Уэйклинги ссорились, как любая другая семья. Может быть, даже больше, ведь им приходилось вместе управлять бизнесом, но они преданы друг другу до конца». Мысль о том, что Анна или Картер могли причинить матери вред, «Представляется мне невозможной». «Однако вы можете представить, что это сделал Айван?» – спросила Лори. «На самом деле нет», – ответила Пенни. «Но с точки зрения статистики, разве не мужья и любовники чаще других становятся подозреваемыми?» А он взял у Вирджини значительную сумму денег для своего спортивного зала. «Если верить Айвану, их ему дала сама Вирджиния, пожелавшая вложить деньги в его бизнес», – сказал Райан. «Разве вы не знали?» «Нет», – ответила Пенни. Я не имела никакого отношения к финансам семьи, если речь не шла о мелких покупках или походах в химчистку. «А что вам известно о планах миссис Уэйклинг выйти замуж?» – спросила Лори. Ее дети считали, что она никогда бы так не поступила. «О, я считаю, что она вышла бы за него», – без колебаний ответила Пенни. Думаю, она ждала, когда Анна и Картер смирятся и примут Тайвана. Лори видела, что Пенни колеблется, и не знает, следует ли продолжать. «Это не вызвало бы сомнений, если бы вы не скрыли кое-какие факты из верности своему боссу», сказала Лори, «но теперь, когда убийство миссис Уэклинг все еще не раскрыто, важно, чтобы мы знали все». «Ну, мне известно, что она собиралась изменить завещание», запинаясь, признала Пенни. «Впервые кто-то, кроме Айвана, упомянуло такой возможности». «И почему вы так думаете?» тут же спросил Райан. Я находила в мусорной корзине в ее кабинете обрывки бумаг, скатанных в шарики. Там стояли имена людей и названия различных благотворительных обществ. С написанными рядом числами, суммами со знаком доллара, около имен. 50 тысяч долларов здесь, 200 тысяч там. Но, как правило, на первом месте шел Айван. И возле его имени не было знака доллара, а половина, треть или четверть. Именно по этой причине я и думаю, что она собиралась выйти за него замуж. «А вы случайно не сохранили эти обрывки из мусорной корзины?» – спросила Лори. «Нет, не сохранила», – ответила Пенни. «А что относительно семьи Вирджинии?» – спросил Райан. Пенни нахмурилась. Складывалось впечатление, что Вирджиния собиралась оставить их без наследства. Я помню одну из версий, по которой они получали 200 тысяч долларов, а в другой всего 50. Значительные деньги для большинства, и, полагаю, компания все равно принадлежала бы им. но для таких людей, как Анна и Картер, капля в море. Судя по всему, Вирджиния планировала отдать большую часть своего состояния, за исключением компании, на благотворительность, а детям предстояло управлять семейным бизнесом, чтобы вести прежний образ жизни. Это совпадало с тем, что рассказывал Айван о планах Вирджинии. «Ну почему вы никому об этом не рассказали?» – спросила Лори. Впервые за время разговора Пенни отвела глаза, чтобы взглянуть на часы перед тем, как ответить. Я не считала, что это имеет значение. Какие-то записки в мусоре. Я и сама точно так же составляла планы на будущий отпуск, которые не могли осуществиться. Если бы Вирджиния приняла решение, она бы вызвала адвоката и составила новое завещание. Я не хотела создавать проблемы для семьи. Если бы Айван, ну, вы понимаете, опротестовал завещание или еще что-нибудь в таком же духе. Я считала, что они должны получить то, что им принадлежало. Лори подозревала, что Пенни не хотела, чтобы кто-нибудь узнал, что она совала нос в частные записи своего босса. Но Райан решил проверить другую возможность. «А вы получили то, что принадлежало вам?» – спросил он. «Ведь миссис Уэклинг не забыла про вас в своем завещании». Лори не понравилось, что Райан так быстро ступил на враждебную территорию. До сих пор Пенни охотно шла на сотрудничество. «75 тысяч долларов», – подтвердила Пенни. «Я была очень благодарна». Такую сумму я заработала за два года на посту ее помощницы. «А в тех записках, которые вы находили, собиралась ли она и вас вычеркнуть из завещания?» – спросил Райан, продолжая гнуть свою линию. «Я… я не помню». «Однако помните очень много о том, что могли получить Айван и ее дети», – не унимался Райан. Тут Лори решила, что пора вмешаться. Она почувствовала, что еще пара таких вопросов и не предложит им уйти. Лори смотрела на Пенни и понимала, что то и не хватило бы сил столкнуть Вирджинию с крыши, если она и имела отношение к убийству. А сейчас это выглядело очень большим, если... У нее должен был быть сообщник. «Вы помните Тиффани Саймон?» – спросила Лори. Она пришла на прием с Томом Уэклингом, племянником Вирджинии. «О, да», – сказала Пенни, словно только сейчас вспомнила. Вирджиния сказала, что она могла бы стать отличной парой для кого-то из той ветви семьи. После разрыва с братом Боба Кеннетом, Вирджиния встала на сторону мужа, так что там не было особой любви даже к сыну Кеннета. Она сказала, что ее племянник похож на отца, хочет получить все призы, ничего не делая. «Но сейчас племянник работает на Ойклинг Девелопмент, и у него очень неплохо получается, насколько мне известно», сказала Лори. На лице Пенни появилось отращение. «Семейственность, я не сомневаюсь». Наверное, он просто надоедал своим кузинам после того, как скончались Боб и Вирджиния. «Девушка, с которой он пришел в Метрополитен, говорила, что вы в то время с кем-то встречались, возможно, с тем, кто присутствовал на вечеринке в музее?» Пенни покачала головой, и ее взгляд снова упал на часы. «Может быть, с тем, кто был близко связан с Вирджинией?» продолжала свой с клори «Это просто смешно. Друзья Вирджинии были в три раза меня старше», возразила Пенни. «Но только не ее сын Картер», – сказал Райан. «Или зять? Питер Браунинг?» «А теперь вы заявляете, будто у меня был роман с мужем Анны? Как я рада, что согласилась вам помочь», – саркастически сказала Пенни. «Мы просто стараемся ничего не упустить», – объяснила Лори. Айван также упоминал, что он слышал, как вы разговаривали по телефону с вашим поклонником. «Если бы мы знали его имя, то не сомневались бы, что ваши отношения никак не связаны с убийством Вирджинии. Мы хотим перевернуть каждый камень. Пенни встала и направилась к двери. «У меня сегодня очень напряженное расписание. Боюсь, мне пора возвращаться к работе», – заявила она. Лори сделала последнюю попытку. «Я сожалею, что мы вас обидели. Мне просто необходимо знать, вы говорили Анне, Картеру или Питеру, или кому-то еще о заметках Вирджинии относительно изменения завещания?» На лице Пенни появилась паника, и она поспешила завершить разговор. Я рассказала все, что знала. Удачи с вашим шоу. Больше я не стану с вами разговаривать.